Глава девятая. Тот, кто действует за кулисами. Была ночь. Я направлялся к подвалу замка, там я положил руку на неприметную стену. После того сквозь стену пробежала линия света. И она открылась. Не находя такое явление удивительным, я вошёл в открывшийся проход. Внутри была лестница, ведущая вниз. Я продолжал спускаться вперёд, пока не наткнулся на деревянную дверь. За дверью была прекрасная комната для занятий. В ней было бесчисленное множество старых книг и свечей, которые всегда горят, хотя никто и к ним не прикасался. Поскольку человек, который использовал эту комнату, был ленив, он просто использовал магию, чтобы постоянно зажигать свечи. «Ваши магические исследования, как всегда, удивительны, дедушка». «Тайна магии не будет раскрыта, сколько бы лет она ни заняла». Тот, кто ответил мне, был маленьким стариком. Более того, он был полупрозрачным. Он сидел на стуле, радостно читая книгу. Когда ему приходилось переворачивать страницу, он умело использовал свою магию для этого. Вы не сможете понять это по его внешности. Но раньше он был императором. «Вы так беззаботны, хотя ваши магические исследования перевели вас к тому, что теперь вы запечатаны в книге». Люди снаружи зовут вас безумным императором. Вы знаете? Это была просто ошибка. Думать только, что мое тело забрал демон. <связываем> Такая глупая ошибка, сказал старик по имени Густав Лейкс Адлер. Мой прадедушка, а также император двух поколений тому назад. Как видите, он волшебный маньяк, который ничем не интересуется, кроме магии. Он даже создал эту секретную комнату для своих магических исследований. В одном из его исследований демон похитил тело моего прадедушки и запечатывал его душу в книге, после чего демон использовал тело императора, чтобы опустошить имперскую столицу. В учебниках же по истории написано, что он сошел с ума из-за своих исследований в древней магии. Вот почему древняя магия является табу для императорской семьи. Однако время шло, и однажды, после того, как я случайно встретил его, Старик научил меня использовать древнюю магию, и с того дня он является моим мастером. Это было одним вечером. Тогда я наткнулся на таинственную книгу в библиотеке и случайно выпустил его, когда открыл ее. Но, похоже, даже тогда он не хотел получить новое тело. Кажется, он был счастлив, что может спокойно проводить свои магические исследования в тишине и в покое. Теперь только его дух оставался внутри книги. У него не было больше тела. То, что я видел – Было просто его мысленной формой. «Вы действительно беззаботны. Разве не вы виноваты в том, что мне приходится скрывать тот факт, что я тоже могу использовать древнюю магию?» «Подумай об этом наоборот. Ты научился использовать её? Потому что я был запечатан здесь, верно? Разве моя драгоценная серебряная маска не полезна тебе?» «Ну, в меру». «Ты действительно очень неблагодарный правнук». Даже когда он говорил это, он не сводил глаз с книги. Он всё время читал книги, связанные с магией, и когда придумал оригинальную магию или новую теорию, он начинал записывать её. Он всё время продолжал это делать. На самом деле, мой прадед был настолько доволен этим, что я даже не хотел его беспокоить. Тем не менее, была причина, по которой я был здесь. Кажется, он тоже это заметил. «У тебя есть то, с чем нужно посоветоваться, верно? Просто скажи это, не стесняйся». Мой младший брат участвует в войне за наследство. Ну, если он хорош, очевидно, что в конечном итоге он тоже будет вовлечён. Как-никак, эта война за наследство. Как я и думал. Но я должен кое-что узнать. Возможно, кто-то намеренно вовлёк его в это дело. Я бы тоже так сделал. Если этот человек окажется врагом, тогда уже можно будет это как-то решить. Такие мысли тоже были в моей голове. Поскольку старый генерал был убит, у нас лево оставалось только два известных вам варианта. Однако независимо от того, насколько этот старый генерал поддерживал Лева, он не стал бы угрожать остальным трём кандидатам на престол. Тем не менее, кто-то решил убить его. Получается, если этот человек займёт трон, то он убьёт всех возможных кандидатов на престол. Включая меня. Возможно, кто-то с осторожностью относится к лево. Но как только его стал поддерживать старый генерал, то наш враг рассчитал, это как накопление силы, и решил действовать на опережение. У меня есть еще один вопрос. Здесь находился бывший император. Другими словами, он был победителем своей войны за наследство. Если он мой предок, который преодолел все хитрости и схемы своего времени, он должен быть и в состоянии ответить на мой вопрос. Я собирался было открыть рот, но дедушка выдал мне ответ быстрее, чем я мог того даже спросить. «Если бы я был вторым или третьим сыном, я бы убил наследного принца. Это мой ответ». «Я ещё ничего не спросил». «Я подумал, в конечном итоге ты спросил что-то насчёт войны за наследство. Я был старшим, и поэтому я подвергся множеством попытками убийств. И если сравнивать со мной, то кран-принц, допустивший свою смерть, дурак». То, что будет ждать вас после смерти самого многообещающего кандидата, это лишь грязная борьба. Знаете, единственным результатом расследования моего отца была простая смерть в бою. Может быть, это было умело скрыто, или сами помощники Императора были вовлечены, или, может быть, сам Император был замешан. В любом случае, странно, что принц, который был ближе всех к победе в войне, за наследство умер на поле битвы. Если твой младший брат выйдет на поле битвы, ты сделаешь всё возможное, чтобы защитить его. Верно? Конечно. Вот именно. Наверное, было много людей, которые готовы были пожертвовать жизнью ради его защиты. Даже если они изо всех сил пытались защитить его, но не смогли, это всё равно пахло бы заговором. К тому же, учитывая всю нашу историю воин за наследство, что-то подобное вполне вероятно. Дедушка сказал такую удручающую вещь, тем не менее он был убедителен. Если все его догадки верны, то всё, что будет происходить отныне, можно расценить как чей-то заговор. Если это всё-таки правда, за этим фестивалем... Охоты, на монстров может кто-то стоять. Дед, у вас есть магия, которая может управлять монстрами? Мы говорим о магии? Отлично, в кои-то веки! Увидев, что дедушка неожиданно повернулся, чтобы посмотреть на меня, я вздохнул. Это потому, что он действительно не заботился ни о чем, кроме магии. Он проявлял большой интерес только тогда, когда мы говорили именно об этом. Для него приоритетной темой перед своим учеником была магия, А всё остальное его не волновало. Как и говорилось, этот человек действительно может быть сумасшедшим. Последнее время в Империи увеличилось количество монстров. Среди них есть мощные и редкие чудовища. Поэтому я предположил, что может быть кто-то, кто манипулирует ими за кулис. <свы> Если это будет всего лишь несколько монстров, тогда да. Есть такая магия, которая может использоваться для управления ими. На магии, которая может командовать монстрами в масштабах Империи, не существует. Вот как. Значит, я просто себе напридумывал. Я подумал, что если это как-то связано с магией, то это может быть виной второй принцессы Зандры, но если дедушка сказал, что такой магии не существует, то, скорее всего, это правда. Если это так, то появление монстров – просто совпадение. Но хоть такой магии нет. Если это магический инструмент, то другое дело. Магический инструмент? Есть один древний магический инструмент. Он играет мелодию, которая нравится монстрам, и может быть использован для приманивания. В зависимости от магической силы пользователя, он может выманить их довольно много. Такая вещь действительно существует? Согласно одной книге, это так. Я думаю, что это была флейта под названием Амелин. Если бы человек с большой магической силой использовал ее, он мог бы заставить монстр появиться по всей империи. У предков наверняка были и полезные, и опасные вещи. В эпоху, когда магия была более развитая, чем современная. Магические инструменты также намного превосходили наши. Подобные магические инструменты выкапывались из руин и становились национальными сокровищами разных стран. Но были и такие, которые неожиданно появились словно из ниоткуда. Понятно. На самом деле, скоро состоится рыцарский охотничий фестиваль. В нём у каждого представителя имперской семьи будут свои рыцари, которые будут охотиться на монстров. Чья отряд уничтожит больше и сильнее монстров, тот и победит. о о, -о! император нынешнего поколения, конечно, придумал что-то интересное. Какая награда? Это должность посла. Из-за наших обстоятельств мы также не можем позволить себе проиграть здесь. Но если у оппонента в руке есть флейта, у нас нет шансов на победу. Это правда. Они могут призвать монстров где угодно. Если они правильно используют её, тогда их победа гарантирована. Но если бы это был я, я бы никогда не выбрал такой глупый метод, сказал дедушка. Я тоже был согласен с его словами. Я бы не сделал такую глупость вроде этой. На первый взгляд это выглядит как хорошая идея, но на самом деле она даст вам только краткосрочную прибыль. Если кто-то из моих старших братьев или старшая сестра использует этот магический инструмент, мы бы слева, конечно, проиграли бы, но даже если это война за наследство, если вы сделаете что-то, что поставит неугодное положение всю империю, то это может вызвать ужасные последствия, путь до вторжения других стран. Я не думаю, что эти трое рискнули бы поступить так. Другими словами, «Человек, который действует за кулисами», не является основным претендентом на войну за наследство. Вот как. Но независимо от того, является ли этот человек главным претендентом или нет, он заманил монстров Империи уже порядком навредил стране. Он явно не был удовлетворен только должностью посла. Появилась еще одна неприятная вещь. Я не мог просто смотреть на это сквозь пальцем. Это была не просто проблема выиграть или проиграть. Этот фестиваль будет чем-то большим. Если я не найду человека, стоявшего за этими монстрами, то этот рыцарский охотничий фестиваль будет не просто битвой за одно только место послам. Есть ли способ помешать действию этого, Амелин? «Ты можешь просто только сломать его. Пока есть звук, который могут слушать только монстры. Затруднить его воздействие будет трудно». «Получается, мне остаётся только сосредоточиться на фестивале». Вот как. Но то же самое относится к его стороне. Этот человек может и не использовать флейту во время соревнования. С этим вестивиалем определённо что-то происходит. Будь осторожен. Я получил этот совет и вышел из комнаты. На обратном пути. В комнату я почувствовал присутствие позади меня. Я собирался было обернуться, но внезапно человек, который был позади меня, крикнул мне. Не двигайся. Ты ведь знаешь, что я Арнольд Лейкс Адлер, верно? Конечно казав это мужчина достал нож не думал что они будут действовать так быстро я не убью тебя только заставлю уснуть на какое-то время извини но я не могу просто сказать да я немедленно обернулся в тот момент я был полностью открыт но мужчина не двигался после того как я посмотрел на него я обнаружил человека который был одет во все черное у него был типичный взгляд убийцы хотя он и сказал что не убьет меня что ты сделал? Я остановил твое движение при помощи барьера. Сказав, что ты не убьешь меня, ты действительно думал, что я поверю в это? Нет сомнений, что он умел убиться. В конце концов, он смог проникнуть замок с такой островкой охраной, но даже такой опытный убийца не может гарантировать, что он сможет нанести рану, которая выведет цель из строя без угрозы для ее жизни. Вот почему он сказал мне остановиться. И это дало мне время создать барьер». Но даже если бы он этого не сделал, у меня всё равно был активирован барьер для обнаружения. Никто бы не смог подойти ко мне близко без моего ведома. В конце концов, было бы самоубийством выходить на улицу без мер предосторожности. Ты не просто тупой принц, да? Успокойся и просто ответь на мои вопросы. Ты же не просто так проник в замок. У тебя был наниматель, верно? Кто это? Хм, думаешь, я буду говорить? «Если я скажу имя от моего клиента, я умру». «Хорошо. Так значит, ты не отрицаешь этого». Только эти трое могли сделать это. Вряд ли кто-то помимо них обладает людьми с такой подготовкой. Это немыслимо. В конце концов, причина, по которой кто-то нацелился на меня – из-за Элны. По сути, убийцу, чтобы помешать Элне принять участие в фестивале. Это довольно банально, да. Для меня вполне естественно было подготовиться к такому. В то же время, кто-то появился позади меня, не показывая своего присутствия. Человеком, который появился, был Себас. Кажется, они действовали в группе из четырёх человек. Я уже вывел остальных троих из строя, Арнольд сама. Хорошая работа, Себас. Что? Ты действительно думаешь, что я позволю бы Арнольду саме гулять в одиночестве посреди ночи? Кажется, вы смотрели на нас сверху вниз. «Теперь говори, на кого ты работаешь?» Я установил звукоизолирующий барьер и начал произносить заклинание иллюзии. Это заклинание может показать вам то, что пугает вас больше всего. Я не знал, что он видит, на по лесу убийцы его понятно, что заклинание сработало. Именно нанимателя. Рио, Пожалуйста, простите меня! Простите меня! Зандра сама, я ничего не говорил! Прошу, прощадите!» «А, так ты убийца, работающий на Зандру?» Похоже, ты прошел через тяжелые тренировки, не так ли? «Связать подчиненных страхом — это действительно похоже на нее, боюсь, приставы через что не прошли. Себас, даже если мы избавимся от них, мы не сможем причинить вред Зандрия. За Но если мы убьем их, нам нужно будет избавиться от трупов. Просто найди подходящее место для их размещения, и мы, возможно, даже сможем использовать их. Продолжал я. Как поживаете? Я косо взглянул на человека, который все еще видел иллюзию Зандры, и отвернулся от него. Если она решилась отправить убийцу, это означает, что Зандра не имеет никакого отношения к появлению монстров. Видимо, она очень стремится занять место посла на фестивале, но флейты у нее нет. Интересно, кто же это может быть? Сказав это, я вернулся в свою комнату.